Глава шестая. Одуванчик и Виверна Зака взлетели как лебеди. Разбег, взмах крыльями и тяжелый отрыв от земли. Честно скажу, это страшнее, чем первый раз летать на самолете. Но едва оторвались от земли, меня накрыло восторгом. Я охнула, вцепилась крепче в петлю, а после расхохоталась, наклонившись вперед, чтобы не снесло. Невероятное чувство. Сильные крылья ловили ветер. Я чувствовала, как под кожей одуванчика перекатываются мышцы. Восторг! Счастье! Я! Лечу! О божечки! Подо мной проносились рваные крыши разрушенных зданий. Мелькали вспышки. Суетились люди в красных куртках, проверяя завалы. Но я не воспринимала всё это как плохое или страшное. Дышала полной грудью и, казалось, никогда не чувствовала себя настолько живой. Всё тело подрагивало, а я не могла не улыбаться. В горле замер крик, а глаза слезились от ветра. Вскоре мы долетели до высоченной стены, обозначающей край города. Дома выглядели целее. Я увидела лагерь, по которому бегали люди в белых одеждах. Врачи и солдаты. Похоже, полевой госпиталь, а рядом... У них правда есть поезд! Адуванчик взял дугу на снижение, после чего мягко приземлился у головы состава. Выглядит старинным. Усилен металлическими листами и расписан загорючками. Что-то защитное? Оглянувшись, я увидела спускающегося следом Зака. Решила предпринять попытку слезть самой. Не хочу выглядеть беспомощной принцессой. Получилось. Не очень грациозно, но я не разбила лицо, а землю. Прекрасно. Начинаю обживаться. Избавившись от меня, одуванчик пошёл ко второму вагону похожему на грузовой. Толкнул носом дверь и забрался внутрь, устраиваясь у выхода и выглядывая, как пёс из конуры. У него день не намного лучше моего. Летал, тёмных перекусывал, возил нас сливаем. Пока Зак расшнуровывал сумки, я подошла и неуверенно протянула одуванчику руку. «Ты молодец, столько налетал сегодня. И прости за чудовище, некрасиво с моей стороны». Только сейчас я поняла, что глаза у него фиолетовые с мелкой светлой крошкой, отчего радужка казалась настоящим космосом. А дуванчик ласково как кошка потёрся носом о ладонь. «Для чего это?» — спросил подошедший Зак. «Это просто Виверна. Тренировка? Ну, чтобы не разучиться любить». «Нельзя разучиться». Я недоумённо посмотрела на него. Просто хотела сделать приятное. И ещё не видела драконов. «Виверна! Драконы вымерли». На губах Зака заиграла лёгкая полуулыбка, будто он говорил с ребёнком. «Нельзя, значит?» Мужчина галантно предложил мне локоть и повёл ко входу в первый вагон. «А как вы учитесь?» «И главное, для чего? Помогает в обычной жизни?» «Все умеют любить. Теперь мне казалось, что я говорю с ребёнком. Здесь нет». Я недоумённо свела брови. Представить мир без любви не получалось. «Брось! Вот твоя мама как к тебе относилась?» Никак. Она вернулась в свой мир сразу после родов. Зак не удивился вопросу. «Заброшенки всегда хотят домой, но наш мир не отпускает просто так. Нужно оставить что-то после себя. Вернее, кого-то. Ребёнка. Тогда, насколько я знаю, появляется возможность вернуться. Очень многие уходят. Но...» Я сглотнула. «А ребёнок?» «Остаётся вместо тебя». «Какая мать бросит ребёнка?» Зак пожал плечами. Та, что попала в чужой и опасный мир против воли. Та, что выносила и родила от мужчины, который ей не обязательно нравится. Ты ещё не понимаешь, но скоро почувствуешь, что темные. Он кивнул в сторону разрушенного города. «Отнимают не только жизнь. Мы привыкли, но вам, знающим иной мир, трудно. Чем раньше решишься, тем быстрее вернёшься домой». «Я замерла. Вот ведь...» «Игорь, козлина!» «Это что мне?» «Да нет. Ну нет же!» «Не смогу я так? Неужели здесь настолько плохо, что кто-то соглашается на такой шаг? Хотя о чём я? Только что любовалась огромным монстром, способным высосать из человека жизнь. Опять же, есть суррогатное материнство и... Нет, рано об этом думать. Сейчас я точно не готова принимать сложные решения». Зак открыл дверь вагона и спустил ступеньки. Потом подал мне руку и помог забраться. Внутри не оказалось ни купе, ни полок, но имелось всё необходимое для путешествия. Вдоль одной из стен длинный диван, напротив него стол, заваленный бумагами и свёрнутыми в рулон картами. У противоположной стены длинный комод, на котором стоит что-то вроде самовара. Всё обшито лакированным деревом, освещается вся эта красота, протянутой над потолком, светящейся трубкой. Похоже на длинную люминесцентную лампу, только внутри будто в сполохе огня. Красиво. Располагайся. Выезд не скоро, пока всех загрузим, лагерь соберём. «А сколько детей у Левая?» Осторожно спросила я, вспомнив, что я не первая жена. «У Левая?» Зак прокашлялся в кулак. «Ни одного, конечно. Кто такого детей захочет? У него жены дольше месяца не держатся. Сбегает к кому-то получше». Он мягко улыбнулся. К стражу в основном. «Это тот, кто контролирует темных?» «Верно. Нас немного. Каждый защищает доверенный ему город, чтобы он не превратился в это». «Если я умерла там...» «То как вернусь?» «Ты не умерла. Тело перенеслось сюда. Родишь нового стража? Вернёшься назад». Голова сейчас взорвётся. Меня словно посадили за орган с миллионом клавиш. В общих чертах я поняла суть, но переживания, трудный день и новости превратили мои мозги в желе. Правильно говорят, информации нужно отлежаться. Первой, не связанной с бедственным положением, стала мысль Азаки. Поругав себя за бестактность, я коснулась его предплечья. «Мне жаль, что твоя мама сделала такой выбор. Прости, я еще мало знаю, не хотела обидеть». «Разве это должно обижать?» Зак кивнул на диван, а сам полез в комод под самоваром. «Я не знаю, почему вы попадаете сюда, но прозвучит эгоистично. Без вас никак. Дети, рожденные вами, наследуют силу. Страж этого города погиб, и вот что случилось. Скоро выберут замену. Будем восстанавливать». «Значит, у каждого города есть черный страж?» Я села и расправила юбку. «Один? Вы, сливаем, тоже защищали этот город?» «Нет. Прибыли по приказу. Император не хочет терять территорию. К тому же, устроив гнездо, темные будут угрожать соседним городам». Зак обернулся. В руках две чашки с дымящимся напитком, которые он принес к дивану и поставил на стол, бесцеремонно спихнув в сторону одну из свернутых карт. «Темные – главная проблема нашего мира. Не беспокойся». Здесь не всегда так тоскливо. Раньше в этом городе праздники в середине зимы проводили. Деревья украшали, подарки дарили. В это же время к нам попадают девушки. А ты...» Он лукаво улыбнулся. «Твоего появления мы не ждали». «Замечательно. Мало того, что я оказалась в другом мире, так ещё и не вовремя. А если бы стражи решили отбивать город завтра?» «Впрочем, и тёмные в последнее время ведут себя странно». Зак отпил из кружки. Они реагируют на эмоции, питаются ими. Про то, что умеют стражи, ты знаешь. С возвращением – проблемы, поэтому нам нужен тот, кто укажет сознанию путь обратно. Признать честно, я удивлен, что тебе удалось выманить чудовище. «А как вы…» Я замолчала, пытаясь сформулировать вопрос точнее. «Ощущаете себя там, левая ведь?» Да, мы все чувствуем. Поэтому адекватные люди, такие как я, предпочитают захватывать собирателей, тех, что мелкие, И сражаться с помощью них. Потом выйти и добить мечом. Ну а чудовище всегда выбирает самого здорового. Это пожиратели. Такого не проткнёшь. Пушки тоже не берут. Приходится устранять тело, не выходя из него. Вопросов много, но я почувствовала, что если узнаю ещё что-то, голова взорвётся. Я посмотрела на испорченное платье и измазанные в грязи и сажи руки. О том, как выглядит прическа, особенно после полёта, думать не хотелось ещё больше. «Скажи, а сюда попадают только женщины?» «Да», — Зак улыбнулся. «И над вами берет покровительство один из нас, или император. Женщины из нашего мира редко связывают жизнь с гвардией, и тем более стражами». «Час от часу. И что мне теперь делать? Могу ли я полагаться на нового мужа, если знаю его час от силы?» «Новый» — звучит так, будто я меняю их. «Ты очень хочешь домой». Зак мило улыбнулся и придвинулся ближе. «Я хочу помочь такой потрясающей девушке. Тебе не нужно мучиться с Выбери того, кто лучше». Он накрыл мою ладонь. «Я знаю, какие прикосновения вам нравятся. Например...» Зак посмотрел на губы и приблизился к моему лицу.